Глава 24. Теория, практика и странности предсказаний. После обеда, не нарушенного никакими скандалистками, присмеревшими от деканского разноса, тройка отправилась на новое занятие за нудным названием Теория предсказаний. Зачем этот предмет блестителям пророчеств, Янка не понимала, но предполагала, что большей части для заполнения расписания и набивания голов студентов теоретическими знаниями не имеющими никакой практической ценности. Такого рода предметов и в земном университете на первом курсе было предостаточно. Взять ту же философию. Но зачем она аграрию или животноводу? Кому на канте, логосах или архетипах рассказывать будет? Картошке, сорнякам да коровам? Хорошо, хоть идти далеко не пришлось. Двухэтажный корпус для занятий был вторым и стоящий рядом со столовой и общежитием «Тройки» и большей частью там занимались сами пророки, которых в коридорах сновало множество. От жёлтых кантиков в глазах ребило посильнее, чем от мирной зелени. Аудитория, вопреки смутным опасениям Янки, на гадальный салон с тёмными тяжёлыми шторами, курениями, витающими в воздухе, оплывшими свечами и хрустальными черепами, ничуть не походила. Или хрустальными полагалось быть шарам. Впрочем, неважно, лекторий был копейка в копейку похож на тот, где проходило рассоведение. Практически так же пусто, чисто и пахло чем-то свежим, вроде хорошего дезодоранта после дождя. За столом сидел мужчина. Никакой длины бороды, очков полумесяцев или пурпурной мантии, расшитой звёздами, вперемешку с астрологическими символами, на нём не имелось. Преподаватель был молод, высок, худ и скорее напоминал аскета-монаха, чем предсказателя. Короткая стрижка казалась бы вполне заурядной, если бы не редкостной, темного пурпура, цвет волос и маленькие рожки, прячущиеся в этом экзотическом газоне. На таком фоне шестилапая рука с аккуратными тёмно-вишнёвыми когтями смотрелась почти ординарно, в цвет гостобордовой мантии. В полном молчании мастер взирал на студентов, заполняющих аудиторию, так безмятежно, как медитирующий буддист следил бы за плывущими по небу облаками. Янкино трио по уже устоявшейся за три дня привычке расположилась на втором ряду. Если попадались парты на три или четыре места, компания садилась в полном составе. Если места было лишь два, Лис усаживался сзади и доставал напарников своими ехидными комментариями в спину. Лишь когда колокол возвестил о начале урока, аскет-оригинал встал и заговорил приятным баритоном. Негромко. Однако его голос заполнил аудиторию, как волна прилива заливает пляж. Я буду читать вам вводный курс теории предсказаний. Для факультета блестителей пророчеств большого значения он не имеет. Но прослушавшие лекции достаточно внимательно смогут свободнее ориентироваться в специфике предстоящих заданий. Итак, предсказания издавна использовались большинством обладающих магией раз Вселенной для планирования будущего в качестве наиболее эффективного инструмента. «А как вас зовут?» — выкрикнул с места картон. «Меня не зовут. Я прихожу сам». Тонко улыбнулся Аскет, на долю мгновения продемонстрировав весьма впечатляющие клыки. «Вам на лекциях достаточно обращения, мастер». «Демон!» — уверенно зашептал на ухо Янке дракончик. «Это у них с именами такой перепляс». «Употребление имён в сое студент, свойственно далеко не всем разумным расам». Прохладно отбрил лектор Машелиса. «В отличие от...» «Вернёмся к теме лекции. Гаданий». «Гадания частенько рот Снова влез Картон, как не пытался его утихомерить Максимус, которому за глаза хватило назначенных отработок. В неумелых руках и знака гида рассыплется пустой пылью. Невозмутимо продолжил таинственный лектор, прохаживаясь перед студентами: Но дабы мои слова не показались вам пустыми, мы проведем небольшой эксперимент. Аудитория, попритихшая была от демонстрации клыков и зловещего имиджа безымянного мастера, существенно оживилась почему-то особенно женская часть первокурсниц. «Я лично проведу любое гадание на ваш выбор, и вы сами сможете убедиться в его правдивости». Торжественно возвестил лектор, гордо вскинув голову. «О, как выбирать?» Деловито осведомился староста Гоблин по праву официального лица курса. «У меня на кафедре лежит каталог простейших методик гаданий. В нём 3324 страницы». На них подробно изложены 2013 методик, техник и способов предсказаний. Положимся на волю случая. Пусть любой из вас, вот хотя бы вы, автор вопроса, подойдет к книге, откроет ее не глядя и зачитает выбранное предсказание. Я незамедлительно проведу нужный ритуал. В том случае, если он будет ориентирован на личность, выберу любого студента из аудитории. Повинуясь выразительному взгляду мастера, Кайрай в авторитарном порядке, назначенный добровольцем, покорно посеменил кафедре. Гоблин Шустров забрался по двум ступенькам и опасливо, словно ждал нападения, уставился на книгу. Клыков у не выросла, и вообще, лежал толстенный том в жизнерадостной зелёной обложке вполне смирно. «Открывайте резко, не раздумывая, и читайте заголовок», проинструктировал лектор студента. И тот одним рывком, словно хотел не открыть, а разорвать книгу, распахнул её и выдал. «Идеальный суженый. Неплохой выбор. Зрелищный». Подоживлённый шепоток первокурсников одобрил лектор. Вопреки собственному одобрению, слегка поморщился и притянул к себе книгу-журнал со списком первокурсников. Там, кстати, уже стояли пометки, выделявшие рабочие группы студентов, выявленные шедаром. «Журнал вчера у Кайрая забирал для работы гад». Он же давал раходы инструкции, касающиеся обязанностей старосты курса. Теперь бедняга Гоблин, взваливший на себя бремя общественной работы, не только обязан был таскать журнал на все занятия, но и лично отвечал за его сохранность и неприкосновенность. Хорошо ещё, что не головой. «А студента как будете выбирать?» не замедлил влезть с вопросом любопытный лис. Перестав бояться загадочного преподавателя, дракончик начал наглеть. А значит, решила Янка, для которой поведение напарника успело стать индикатором опасности. Никакой угрозы для студенчества как когтистый рогатый мастер не представлял, несмотря на всю свою таинственность и зловещий вид. «Вот так». Безымянный педагог вытащил из кесета на поясе, оттуда, где остальные преподаватели хранили листья и гиды, три чёрных кубика с золотыми точками, и отработанным броском метнул их на кафедру. Костяшки покатились и стали одновременно. Ни одна даже не подумала упасть на пол. Мастер усмехнулся и огласил результат. 7. И? Поторопил любителям многозначительных пауз «И Теперь я открою журнал вашего курса, чтобы огласить имя. Жертвы. Мрачно закончил за лектора кто-то сзади. Студента, записанного под этим номером. Как ни в чем не бывало, будто его и не перебивали, закончил мастер. «Яна Ивановна Донская», — огласил клыкастый мастер и уточнил. «Есть такая на лекции?» «Я». Не вставая из-за стола, раскололась девушка и отбросила косу за спину. «Не любите гадания или не верите в них?» Столикой вежливого ехидства поинтересовался лектор, изучая жертву. «Всё разом», — честно призналась Янка. «В таком случае вам сегодня представился замечательный повод изменить мнение», — деловито заключил лектор. С возгласом «Позвольте». Протянул длинную руку и вырвал у Янки из косы несколько волосинок. «А попросить нельзя было? В косе всегда несколько выпавших найдётся». Тихо буркнула девушка, потирая кожу. «Нельзя. Гадание требует свежего волоса, лично извлечённого из головы объекта». Отрезал неумолимый мастер и занялся приготовлениями к показательному ритуалу так, словно Янки вообще в природе не существовало. Народ в аудитории даже шуметь перестал. Затаив дыхание, студенты наблюдали за разворачивающимся шоу. Окна закрылись плотными шторами, создавая атмосферу полумрака. И с кладовой за кафедрой мастер прикатил большое в полный человеческий рост зеркало. Принёс тяжёлые жёлтые свечи в тяжёлых подсвечниках-монстрах. Достал курильницу и мешочек с какой-то травяной смесью. Зеркало мастер установил в проходе между первыми столами первого и второго рядов. По обеим сторонам оправы расставил подсвечники. А внизу поместил курильницу, куда щедро насыпал травы из мешочка. Туда же бросил Янкины волосы. Потом прищёлкнул ногтями, зажигая одновременно свечи и курильницу. На кончиках фитильков затанцевали ярко-оранжевые огоньки. Из чаши под зеркалом повалил густой и весьма специфический с обонятельной точки зрения дым. «Прошу заметить, студенты, никакой магии для самого прорицания я не использую и использовать не намерен. Нужный эффект достигается посредством применения необходимых аксессуаров и ингредиентов. Итак, внимание, произносим ритуальные слова и смотрим на результат». Класс затаил дыхание. Уж больно эффектно смотрелась вся сцена. Зеркало в тяжёлой темной оправе, пламя свечей, дым застилающий изображение и сам лектор. Высокая фигура в бордовой мантии. «Суженый дева указанный, на свет иди, среди дыма бреди. Нам покажись, да обратно вернись». Торжественно прочитал лектор, весьма заурядный и в чём-то даже знакомый Янке по детским страшилкам поселковых подружек текст. Дым загустел до состояния плотного киселя, а потом резко, как занавес, был отдёрнут чьей-то властной рукой. Из зеркало на класс смотрел. «Ну кто бы мог подумать?» Сам лектор, что, исходя из того, что мастер встал точно перед оправой, было самым возможным исходом предсказания, янка уже начала раздвигать губы в улыбке: Айда, педагог, это же надо, так наколоть первогодков! Но выражение лица отраженного лектора стало злобной гримасой. Удлинились клыки, показался раздвоенный язык, глаза полыхнули алом. А сам-то мастер, при этом вид имел, не зловещий хищный, а глубоко оторопелый. Когтистая длань зеркального монстра потянулась к стеклу. Янка не выдержала, завязала так, что зазвенели стёкла, и она со всей дури двинула стол на мужчину. Визг землянки рефлекторно подхватили остальные девчонки. И почему-то, Пит, загремели свёрнутые могучей девичьей рукой стулья Хага и Лиса. Стол врезался в бедро лектору и отшвырнул того от зеркала. Недалеко, всего на пару шагов. Но этого хватило, чтобы странный контакт, установившийся между реальным человеком, вернее, не человеком, и его двойником, нарушился. Злобно скрипнуло стекло, процарапанное когтями с обратной стороны. Раздался ещё более громкий, чем виск Яны, рык, исполненный ярости разочарованного хищника. Пламя в подсвечниках потухло, дымок в курильнице, ещё слабо трепыхался, но умирал. «Вот тебе и пророчество!» Сипло выдохнул Хак, аккуратно возвращая стол на законное место. «Что это за тварь была, мастер?» «Зеркальный метаморф». Машинально отозвался преподаватель, потерявший изрядную долю самоуверенности и таинственной надменности. Вот сейчас он казался совсем молоденьким, не мастером, а аспирантом, которому доверили провести лекцию. Однако с растерянностью лектор справился довольно быстро. Он даже ловко вывернулся из конфузной ситуации объявив демонстрацию, состоявшейся, а целью оной — предупреждение студентов о возможной опасности проведения самостоятельных сеансов предсказаний без гарантированного одобрения и надзора учителя. Зазеваешься в недобрый час, а тебя — «Хвать вот такая тварь зеркала!» И «Ам!» Потом гадатель отволок в кладовку инвентарь и быстро продемонстрировал студентам ещё одно гадание — Самое элементарное, по его словам, разумеется, из области метеорологии. Это было не так эффектно, как вызов зеркального метаморфа, но тоже интересно. Лектор чуть наклонил большую вертикально стоящую за кафедрой доску и закрепил её в таком положении самыми обычными болтами. Слазил свой заветный мешочек на поясе и вытащил не кости, а горсть чего-то сыпучего. «Сыплю-пересыпаю, о погоде гадаю. Дайте ответ, будет ясно или нет?» Пробромотал поднос импозантный клыкастый персонаж и без замаха метнул в доску горст семян. Они не осыпались, а прилипли каким-то, вероятно, самым определённым образом, подразумевавшим необходимость толкования. Руководствуясь толкователем образов и сыпучих веществ, довольно объявил мастер, я могу заключить, что завтра с утра будет короткий дождь, а во второй половине дня нас ждёт ясная погода. Кто может объяснить, почему я использовал для гадания зерно? «Наверное, то, как оно растёт, шибко зависит от хорошей погоды». Стесняясь собственного предположения, отчаянно покраснела тата. «Верно», — одобрительно кивнул лектор. «Это одна из главных закономерностей в гаданиях. Для повышения их результативности лучше использовать те предметы, которые связаны с самим гадателем или с объектом гаданий. Итак, о несомненной пользе и эффективности гаданий можно говорить много, но главное вы, я думаю, усвоили». «Потому открываем тетради и записываем тему. Основные принципы и методы прорицаний». «Зачем оно нам-то, блюстителям?» — простонал кто-то с задних рядов, кажется, Еремил. «Затем повторюсь, чтобы знать хоть что-то о пророчествах, которыми вы будете руководствоваться в своей работе, студенты». Рыкнул лектор и уже спокойным тоном возобновил диктовку. Больше никаких демонстраций он не устраивал, диктовал чётко, но настолько быстро, что трепать языками студентам было решительно некогда. Так продолжалось до самого звонка, после которого народ с радостью рванул прочь из лектория. Пока Янка, вообще не умеющая спешить, а тем более не умеющая спешить без экстренной необходимости, неторопливо собирала вещи, лектор неслышно приблизился и вежливо попросил. «Яна, задержитесь». Напарники уставились на девушку. Та ответила пожатием плеч и миной. «Да откуда я знаю, чего ему надо? Ну идите, не съест же он меня!» Парни вымелись за дверь, где, судя по звукам и интонациям, разгорелась какая-то горячая дискуссия. Яна села обратно за стол. «У вас очень хорошая реакция, Яна. Прежде проводили опасные ритуалы». Задумчиво и как-то оценивающе, разглядывая студентку, спросил мастер, остановившись рядом. «Нет, у нас в мире магии нет, но про гадания, похоже, я слышала. Девчонки на уроках труда страшные истории рассказывали, о чём только не трепались, пока просто не подшивали. В одной...» Янка невольно передернула плечами, вспоминая страшилки Татьяны, великой мастерице заинтриговать и запугать весь класс. «Говорилось, что нельзя, чтобы кто-то из-за зеркала мог тебя коснуться. Беда случится. Вот я вас столом-то и двинула. Извините, если что не так». «Вы правильно поступили. Контакт с зеркальным метаморфом может привести к травмам, если не к гибели гадателя». Тихо признался мастер с некоторой неловкостью. «Я нарушил правила безопасности, очень удивился увиденному и замешкался». «Удивились? Вы же ничего, кроме самого себя, не видели?» Непонимающе захлопала ресницами ямка. «Или вы что-то другое там видели?» «Ничего другого. Но гадание-то я проводил для вас». Мрачно признался лектор под аккомпанемент бешеной барабанной дроби в дверь. Бурная дискуссия за дверями уже перешла то ли в скандал, то ли в драку. Створки распахнулись и явились Хак с лисом, держащий на вытянутых руках какого-то третьекурсника в мантии предсказателей. Вид у парня был изрядно перепуганный. «Вот!» Перехватив студента за шкирку, предъявил его тролль, серая кожа которого сейчас была какого-то мраморного оттенка. Этот. Хак замешкался, подбирая цивилизованный эпитет. Не нашел и воспользовался Янкиным. Козел рогатый, все подстроил. Мисак куяре, если не ошибаюсь. Четыре пересдачи зачетов по запрошлом году и три пробных экзамена в прошлом. Опознал неучи предсказателя лектор. Так что именно он подстроил? Говори! тряхнул Хак парня как грушу. Растрёпанный неуч с трогательными веснушками и умилительно-выразительными голубыми глазками, какие сделали бы карьеру любой земной актрисе, шмыгнул свёрнутым набок носом и покаялся. «Я в книжке закладку сделал. Вы же всегда такое задание первочкам даёте. И смесь для курений подменил. Ваш волос туда подкинул мастер. Хотел только чуток разыграть. Я не думал, что из-за этого чего-то из зеркала полезет». «О, идиот, что же ты натворил?» Простонал мастер, закрывая на миг глаза когтистой рукой. Потом силой потёр лицо и велел Хагу с машьелисом: «Отпустите этого, недоумка. Он у меня в этом семестре не три или четыре, а 34 раза зачёт сдавать будет». «Это правильно». Одобрительно прогудел тролль, мало-помалу возвращая себе естественный цвет кожи и пряча клыки. «Ректор собирает добровольцев для мытья плит на площади» подсказал Лис, смирив шутника негодующим взглядом. «Я учту», — поблагодарил рогатый педагог и скомандовал. «А теперь прочь с глаз моих неуч, о наказании тебя известит староста». Не дожидаясь повторного приглашения, Миссанг испарился из аудитории с космической скоростью. А лектор уже не приказал, а почти любезно, пусть и устало, попросил напарников Яны. «Подождите за дверью, мы не закончили разговор со студенткой». Парни переглянулись, пожали плечами и вышли. Лектор же перевёл усталый, будто и не было недавних каникул взгляд на землянку, и пояснил. «Недоумок Куяре случайно подстроил проведение помолвки по обычаю моего рода». «И вы теперь чей-то жених?» Удивилась Янка тому, что именно ей решили поведать такую щекотливую тайну. «Именно, ваш студентка, соответственного невеста Сията Фера, лорда Лиоци, временно». «Без подтверждения действием, узы помолвки распадаются сами. Надеюсь, вы, первое, промолчите о сложившейся неприятной ситуации, а второе, не станете настаивать на их закреплении. Вы, конечно, милая и отважная девушка». Рогатый джентльмен позволил себе извиняющуюся скупую улыбку. «Но не соответствуете моим представлениям об идеале супруги». «Я, конечно, далеко не красавица». Флегматично и трезво согласилась Яна, а потом прибавила. Но ну и вы, мастер, извините, как-то не в моём вкусе, раз. Староваты, два. Замуж в ближайшее время я не собираюсь, три. Зачем вы вообще мне про помолвку сказали-то?» Узы помолвки создают некоторую связь. Я счёл необходимым предупредить о возникновении возможных последствий. Сухо ответил Сията Фэра, кажется, оскорбивший своей низкой котировки на рынке женихов. И ещё более определением «староватый». «Это каких?» Насторожилась девушка. «Возможно, вы будете до некоторой степени ощущать моё настроение и местоположение», объяснил новоявленный жених по неволе. «Так же, как и я, почувствую нити магических уз. «Ничего не ощущаю. Может, потому что у меня таланта к магии нет?» Совершенно наплевательским спокойствием облегчённо призналась Яна. «Возможно, это к лучшему», скупо признал мастер и кивком головы указал на дверь. Долей вас не задерживаю. И ещё раз прошу сохранить в тайне всё сказанное. Ваше имя тоже? На всякий случай, играть в шпионов так играть, уточнила девушка. Имя можете сокурсником назвать, усмехнулся мастер. Я обычно развлекаюсь прогнозами, К какому занятию студенты смогут его узнать. До свидания, вежливо попрощалась Яна и наконец смогла выйти из аудитории. Ну, Взяли напарницу в клещи, истомившиеся ожиданием и невозможностью подслушать хоть словечко парня. «Что он сказал?» «Поблагодарил, имя своё назвал». Коротенько и правдиво отчиталась девушка, в остальном решившая исполнить просьбу учителя о сохранении тайны неудавшегося ритуала. «И как его зовут?» заискрили с интересом глаза Лиса. «Сейчас вспомню, что-то связанное с сатаной и железом». Наморщила лоб Яна и старательно сосредоточилась. «Моё имя Сията Фера, лорд Леоци», раздалось из совершенно неслышно приоткрывшейся двери. Рогатый лектор, кажется, опять был не в духе. Может, из-за того, что Яна умудрилась забыть имя временного жениха через пять минут после знакомства? «Ну да, точно, Сатана Феррум», Радостно согласилась Яна, пропустившая за погружением в глубины разума само явление мастера в бордовой мантии. «Студентка, поясните-ка свои странные ассоциации и дайте им расшифровку». Лектор навис над невестушкой, зловещей тучей гнева. Расцветка мантии располагала. а «Э -э» замялась Яна и таки ляпнула правду матку. «Мне так проще запоминать сложные слова. По похожести звучания. сията похожа на сатана». «Это в моём мире противник бога, он злой». А Фэра звучит почти как Фэрум. Название железа из таблицы элементов. Хак и Лис ехидно заухмылялись. Новое прозвище Лектора обретало плоть и кровь. Единственным шансом лорда Лиоце остаться Сията Фэра было убить всех трёх студентов на месте и хорошенько прикопать трупы. Увы, такой роскоши он позволить себе не мог. Сиято фыркнул, хмыкнул, буркнул что-то неразборчиво-недружелюбное под нос и удалился, эффектно помахивая широкими рукавами мантии. А тролль, отдышавшись, утер слезы и поинтересовался. «Вот как у тебя получается, Ян, что не ляпнешь, то преподавателю кличка». «Случайно», — рассеянно отозвалась девушка, не слишком понимая причины веселья напарников. «Может, им после лекции расслабиться захотелось, посмеяться?» Тут и случай удачный подвернулся. А так они были готовы и после слова лопата заржать, как кони. Парни дома частенько такие номера откалывали. Так, знаки, медитация, пророчество. Чего у нас там дальше? ⁇⁇⁇ щипнул себя за мочку ухолис. ⁇ Рассоведение ⁇,⁇ напомнил тролль. И на него мы уже почти опоздали. Тогда помчались. Азартно предложил Маш Елес. Он первым сорвался с места, пронёсся по недлинному коридору под удивленными взглядами немногих студентов-пророков, с разбегу прыгнул на перила лестницы и скатился вниз с залихватским посвистом. Прямо в гостеприимно распахнутые объятия сатаны Ферома, возникшего у подножия, как по волшебству. «Опять вы студент!» — озвучил очевидный факт мастер. «Я!» — скромно покаялся лис с таким хитрющим выражением на физиономии, что в его раскаянии, Поверил бы лишь слепец. «И куда же? Позвольте уточнить, вы так торопитесь!» Озвучил вопрос лектор, окидывая взглядом Маш Елиса, подоспевшего Хага и чуть запыхавшуюся от бега Янко. «На я опаздываем!» Откровенно, ибо в данном случае честность была лучшей тактикой, ответила девушка и прибавила. «Вы меня задержали после занятия, а напарники меня дожидались!» «Хорошо, идёмте!» скомандовал лектор, то ли признавая свою вину то ли одобрив ответ и творящийся беспредел в целом, а потому и решил возглавить его. Как оказалось, первое предположение было ближе всего к истине. Сатана подвёл троицу к очередной копии волшебного гонга, висящей на стене в холле, и стукнул молоточком по метке «Корпус летописцев», после чего с наслаждением толкнул торопык в образовавшийся проём портала. Открылся портал на нужном этаже. Так что к аудитории троица прибыла ещё до звонка. Даже успела занять своё место.